Глава 19. Но «Ну, где же она? Где эта твоя неземной красоты невеста? Велась вокруг Кальфа невысокая девица. Непослушные кудрявые волосы лезли в лицо, а угловатую фигуру не могло скрыть даже пышное ярко-жёлтое платье. Мия, младшая сестра лорда Рейвена, уже целый час выпытывала от брата хоть что-то о загадочной гостье. Но тот был непреклонен. Скоро увидишь, спокойно, наверное, в сотый раз, ответил Кальф и глотнул ещё зелёного чая. Что за нетерпение? Уф! Мия сердито толкнула его в ногу, но Кальф невозмутимо положил её снова на колено. Да чего же ты несносный? Кто ещё тут несносный? хмыкнул он. В небольшой чайной комнатки было довольно уютно. Пара круглых резных столиков, тёмно-коричневый ковёр, камин с весело потрескивавшим огнём. На кресле в углу расположился Каль Фрейвин. Рядом сидела его старшая сестра Матильда, казалось, полная противоположность Мии. Она неторопливо перелистывала страницы старинной книги, иногда поглядывая на старание сестры. И в её чуть раскосых, насыщенно-синих глазах мелькала улыбка. Гладкие чёрные волосы, убранные в хитроумное сплетение из кос, и красные губы выгодно подчёркивали бледность кожи. "Мати, ну хоть ты и скажи, что успокоилась", воззвал к её помощнице Кальф. Та лишь усмехнулась и шелестом перелистнула страницу. "Да ей всё равно". Расстроенно протянула Мия и плюхнулась в соседнее кресло. «Будь ты совсем неинтересна». «Совсем-совсем, да? Не капелюшечки?» Она близко-близко подвела большой и указательный палец друг к другу и показала сестре. «Вот не на столечко!» «Если брат ее выбрал, значит, она хороша», — ответила Матильда, мельком глянув на Мию. «Вот». Кальф поднял вверх указательный палец. «Прислушайся к старшей сестре и перестань уже меня донимать!» «Пфф!» Фыркнула Мия и с тоской посмотрела на большие часы, что показывали час дня. «И до ужина еще так долго!» «Кстати!» Кальф поставил чашку на стол. «Пойду проведаю свою невесту. Поздороваюсь!» Он поднялся. Одёрнул тунику и поправил пояс. Ты отлично выглядишь, оперидила его Матильда и улыбнулась краешком рта. Не тушуйся. Спасибо, смущённо ответил Кальф.